Глава 5. Дельта смотрит на корабли внизу. На них те же отряды, что выжили в Грейс под 3, те самые, которые превратили живых там людей в кости в её руках. Она смотрит на дворец Альфы глазами того, кто только что видел вылетевший оттуда залп ракет. Она чувствует эти далёкие взрывы. Глубоко внутри неё расползается горе, пока не становится слишком сильным, чтобы держать его в себе. Дельта размыкает губы и начинает петь. Песня сотрясает воздух. Плачут ближайшие облака, а внизу замирают волны, обрушиваясь друг на друга. Хотя от командиров приказы не поступало, пилоты кораблей отключают двигатели. Всё останавливается. Но Дельта ещё не закончила. Она обращает свой взор на небо, поёт так же, как пел её брат, и устанавливает связь с далёким объектом на орбите. Но её приказ иной. Последний раз спутник мерцает, а затем затухает. Серебряные крылья переносят ее через парапет, и, глядя на нее, солдаты в невольном благоговении вздыхают. Она не обращает на них внимания и ныряет во двор, куда приходит Альфа, а за ним сразу же появляются Бета, Эпсилон, Тета и Эта. Он не смотрит на Дельту, когда та приземляется, но его небесно-голубые глаза темнеют от гнева. Его взгляд останавливается на сестре, и она чувствует его недовольство, как будто её бьют кулаками в грудь. Собираясь с духом, Дельта поднимает руки, раскрывает ладони так, чтобы все увидели обугленные деформированные кости в одной руке и череп в другой. Как могло до этого дойти? Прибыли три серии ракет, рассыпавшись звонким дождём. Веспер высматривает четвёртый. Вокруг неё на палубах кораблей толпятся команды первого, туша пожары, латая дыры, выливая лишнюю воду. Краткая передышка затягивается, забывается ритм прошлых атак. Закрывается глаз на мечей Вэспер откладывает его в сторону. 2 из 9 кораблей, сопровождавших покой капитана, затонули. Ещё 5 повреждены и не способны опуститься под воду. Волнотворцу подбили один из моторов, существенно замедлив его ход. В отличие от сухопутных сражений, от морской битвы не осталось никаких следов. Более того, вода даже более спокойная, чем раньше. Веспер наливает себе выпить, чтобы успокоить горло. После активации злости оно пересохло и теперь ноет от каждого произнесенного слова. Она молча наблюдает за тем, как ее рыцари, орден сломанных клинков, сбрасывают в море своего товарища. Прежде чем вода поглощает тело, ей удаётся увидеть осколочные ранения и посочувствовать его невезению. Людей охватывает тоска. Они привыкли к смерти и борьбе, но к этому нет. Кто-то поднимает руку. Да? Это атака, это дело рук империи. Это был не вопрос, но Веспер всё равно отвечает. Да? И приказ отдал Альфа из Семирых. Изумление не слишком вяжется с выражением их обычных непроницаемых лиц. Наконец, один из старших рыцарей произносит: "Если семеры желают нашей смерти, разве мы не должны подчиниться?" "Нет", отвечает Веспер. "Всё не так просто. Альфа начал атаку, но меч Гамы нас защитил, а один из семерых его остановил. Но семеры же единодушны, что это значит?" "Это значит, что они Не единадушны. Возможно, никогда не были. В разговор вмешивается другой, рыцарь, он совершенно отчаился, хотя никогда прежде не терял своей отваги. Что нам делать? За плечом у вас приоткрывается глаз, а её собственные глаза наполняются гневом. Что нам делать? Что нам делать? Всю жизнь мы жили без семерых. Гамма помогала нам прежде, она помогает нам и сейчас. При узурпации та и тоске мы выжили без их помощи. Мы только начали что-то понимать, и я не собираюсь останавливаться сейчас. Она бросает взгляд на подбитые корабли вокруг и лишь сильнее хмурится. Проклятый Альфа. Как он смеет это окаковать тех, кому в одиночку пришлось столкнуться со всем этим, пока он проливал слёзы во тьме? Рыцари не отвечают, поражённы таким святотатством. Они беспрекословно ей верны, но также верны Семирам. До сих пор они полагали, что это одно и то же. У шель Веспер достигает шёпот. Мы недостойны, мы их подвели, мы нарушили наши клятвы. Нет, резко отвечает Веспер. Нет, разве вы не понимаете? Это они нас подвели, но мы должны идти вперёд. Ибо если мы остановимся, то погибнут тысячи. Вы готовы на это? Вы со мной? Она смотрит на них. Один за другим они встречаются с ней взглядом и кивают. Она кивает в ответ, спокойная и гордая. Вернувшись к Самаэлю, она замечает, что он не твёрдо стоит на ногах и прижимает руку к своему избитому шлему. Ты в порядке? Да, отвечает он. Эспер подозревает, что ответ куда длиннее и сложнее, но не настаивает. Рядом скулит ищейка, распластавшись на животе и закрыв голову лапами. А он? Он поправится. Рада слышать. Не видел моего козла. Самаэлю казывает вниз. Козёл обнаруживается зажатым между его ногами и штурвалом. Лишь отчаяние позволило ему так сжаться, чтобы вместить могучее тело в такое узкое пространство. Его голова торчит под странным углом из отверстия в штурвале. Вот ты где. А теперь замри на секунду, и она осякается ибо её внимание привлекает первый. Он прыжками приближается к ней, отталкиваясь от одной палубы и приземляясь на палубу соседнего корабля, по ходя на блоху в доспехах. — Не переживай, — говорит она к козлу, — я вернусь. Когда она выпрямляется, первый уже стоит перед ней. — Среди семерых царит несогласие. Чувствуешь? — Да, — отвечает она. — Мы должны уходить, пока оно не разрешилось. — Согласна. Она поворачивается к Самоэлю за подтверждением. — Мы готовы, а ты? Наша маневренность снижена. Если они опять устроят погоню, то легко нас догонят. — Значит, нам нельзя терять время. Первая возвращается на корабли, и Самаэль к штурвалу, а Веспер пытается высвободить козла. Пару мгновений спустя моторы будоражат спокойную воду, и восемь кораблей продолжают свой путь. Идущая под небесным дворцом Альфа-Армада, хоть она и не так впечатляет, как сам дворец, состоит из лучших кораблей империи. Колоссом среди них высится флагман решимости. сомещающий в себе функции пусковой станции флагманского корабля и артиллерийской установки, решимость казалась бы огромной, если бы не находилась в тени кое-чего куда большего. Над основной палубой на суставчатой стальной мачте возносится мостик S-образной формы, похожий на отведённую назад голову дракона, готовую изрыгнуть пламя. На флагмане находится рыцарь-командор, высший военный чин в империи Крылатого Ока. Его окружают офицеры, команда. Все на своих местах, все в ожидании его слов. Но в этот раз ему нечего сказать. "Рыцарь-командор", произносит один из офицеров. "Корабли хранителей первого от нас удаляются". Он проверяет данные на экране, затем добавляет: "Два подбиты". Поворачивается к офицеру. "Только два?" "Так точно, сэр. Два подбиты". В отличие от своего предшественника, за время своей службы рыцарь-командор не получил никакого военного опыта. Поэтому он крайне обеспокоен тем, что простые явления довольно редко действительно так просты, как кажется на первый взгляд. Ракеты, например, должны были полностью уничтожить врага. Но несоответствие ракет ожиданиям малейшая из его тревог. Рыцарь-командор, они всё ещё двигаются. Принято, отвечает он, раздражённый ненужной информацией и нервным напряжением, которое заставило её доложить. Сообщите мне, если это изменится. Он сцепляет руки за спиной и удерживает себя от того, чтобы начать мерить палубу шагами. Как никто другой, он должен казаться спокойным. Приказы Альфы ясны. Их цель очистить мир огнём и песней. Их имена войдут в легенды, и их увековечат в каноне для будущих поколений, или так он считал. Приказы Дельты были точно так же ясны остановиться, а отсутствие конкретики вынуждает их из осторожности допускать ошибки. Они прекратили преследование, выключили моторы. Теперь не остаётся ничего нового, кроме как ждать. Рыцарь Командор смотрит наверх. За металлом над его головой, где-то в парящем небесном дворце, семеро собрались вместе и, насколько он может судить, начали спорить. Эта абсурдная мысль идет вразрез со всем, чему его учили с первых дней в хоре до его обучения в качестве оруженосца, противоречит даже многочисленным наставлениям покорности. Впервые в жизни рыцарь-командор ощущает, как краеугольный камень его уверенности дал трещину и начал крошиться. Под свору небесного дворца Альфы яростно мечутся две сущности, пара постоянно сталкивающихся грозовых фронтов. Спор Дельты и Альфы стихийен. Он создан из слов, воли и песни. Для людей достаточно невезуче, чтобы его лица зреть это слишком. Уши не выдерживают гневную песню и стекают кровью, зрачки расширяются и замирают в таком положении. Они не мертвы, но живого в них мало. Остальные, что рассредоточены под дворцом, просто в ужасе преклоняют колени. Кто-то плачет, кто-то прячет лицо, кто-то молится, взывая к милости. Все эти реакции не имеют никакого значения. Бета из Семирых потрясённо наблюдает за происходящим, а Эпсилон, Тета и Эта просто ждут, как ждали всегда. Кости, которые Дельта принесла из Грейспота 3, были уничтожены. слишком хрупкие, чтобы выдержать энергию такой силы, они рассыпались пылью, которая кружится вокруг бессмертных и вскоре оказывается развеянной и забыта. Она пришла с вопросом и получила ответ. Этот ответ порождает другие вопросы, каждый из которых укол в глаз, и другие ответы, что подобны пощёчинам, хлещащим всё быстрее, всё громче и злее, и вскоре даже Бэт отворачивается, чтобы не видеть. Всё заканчивается внезапно. рукой альфы на горле Дельты. При соприкосновении что-то в ней похоже ломается, её глаза наполовину закрыты, а обмякшее тело слабеет. Альфа не позволяет ей упасть, пока не время. Его гнев ещё не остыл. Он поднимается по винтовым лестницам на парапет, таща Дельту за собой, и её пятки бьются о каждую ступеньку. Бета следует за ними, а через мгновение к нему присоединяются Эпсилон, Тета и это Альфа проходит мимо склоненных голов и дрожащих тел, игнорируя всех. От него волнами исходит недовольство, вынуждая людей убираться с его пути, подобно металлической стружке от повернутого не той стороной магнита. Поднимая дельту над стеной, он обнажает меч. Глаз на Эфесе открыт и озлобленно смотрит на дельту, болтающуюся над пропастью, подобно марионетке. Альфа отводит меч, и свет вокруг него вспыхивает так ярко, что клинок на его фоне чернеет. А потом рядом вырастает Бета и хватает брата за запястье. Альфа опускает взгляд. Их глаза встречаются. 1049 лет назад. Массася откидывается на кушетку и стонет от удовольствия, когда та погружает её в чан. Внутри жидкость затекает между пальцев ног и подмышек, уплотняется у основания шеи и позвонков, поддерживает и согревает тело. Давняя травма требует постоянного внимания. Инъекции, таблетки и стимуляции органов стали ежедневными процедурами. Некоторые – для снятия боли, некоторые – для поддержания ее в сознании. Но у всего есть последствия. Она лишилась волос и ногтей. Когда-то она заткнула раны металлическими заклепками. Это было временное, поспешное и определенно не лучшее решение, которое оставило ей на память регулярные воспаления и инфекции. Годами она терпела подобные мелочи. Это небольшая цена за сохранение мира. Больше терпеть не будет. Наконец она может отдохнуть. Теперь есть Альфа, который более чем в состоянии управлять империей. Она получила давно заслуженный перерыв. Массаси пытается вспомнить, когда в последний раз чувствовал себя настолько расслабленно. и не может. Но три жидкости облегчила её физические боли, а альфа снял с неё огромную ответственность. Возможно, это и стоило ей лучших лет жизни, но она заплатила задуманное. Проходят часы, счастливые дрёмы перемежаются периодами самодовольных размышлений. В обычных обстоятельствах её резвый ум уже бы давно заскучал, но она не чувствует необходимости двигаться. Возможно, такова старость, которая находит удовольствие в мелочах. Возможно, она просто устала. Впервые Массаси не ощущает желания прилагать усилия, вовсе не обязательно утруждать себя осмыслением происходящего. Она могла бы так лежать до скончания времён. Её дремота прерывается настойчивым стуком по чану. Массаси неохотно просыпается. Это мир 15-е, одна из лучших из нового поколения. Массасе достаточно одного взгляда на сущность девочки, чтобы понять, случилось что-то серьезное. Сердит отданный приказ, и стол поднимается, возвращая ее из чана на дрянной холодный воздух. Что случилось? Мир пятнадцатая кланяется, чертя пальцами знамение ока. Альфа. Она заставляет себя выпрямиться, игнорируя недовольные протесты спины. — Да не стой ты столбом, помоги мне. Мир пятнадцатая быстро заворачивает Массасси в самозастегивающийся костюм и подгоняет ее наружу. Массасси видит в девочке страх, который частично начинает просачиваться и в нее саму. Что случилось с Альфой? Сквозь ее разум проносится шквал мыслей. Неужели ее прекрасное творение пало и сломалось из-за ее просчета, что стал причиной медленной утечки его сущностей? Или, быть может, она не точно откалибровала его крылья? Они отлично работали на малой высоте, но что если он взлетел выше, доверившись ей? Что если она опять ошиблась, как ошиблась с брешью? Мир пятнадцатый качает головой. С ним ничего не случилось, ваше императорское величество. Я пришла просить вас его остановить. В расслабленности, как не бывало, массаси чувствует, что к ней возвращается привычный ужас. Веди Они идут по коридорам и транспортным желобам, ускоряются на автоматических платформах и на стилах, пока не добираются до галереи, ведущей в коммуникационную башню дверей. При приближении массаси двери отворяются, открывая перед ней весь масштаб её неудачи. В комнате валяются четыре полностью переломленных тела. Пятый человек издаёт приглушённые звуки, и Альфа прижимает его голову к стене. Не готовая к такому зрелищу, Массаси на мгновение замирает. В этот момент Альфа сжимает руку, и на его серебряную кожу потоком льется кровь. Она запоздала произносит. «Что это?» Альфа поворачивается, и его глаза светятся любовью. «Создательница!» Он быстро перешагивает через тела и, раскрыв объятие, направляется к ней. Массаси поднимает руки, останавливая его. «Я спросила, что это?» Он замирает, всё ещё раскрывая руки, пока Массаси изучает его сущность. Её лёгкость считывать, чем большинство сущностей, она ярче, чище, и он не пытается скрыть её от Массаси. Первый человек умер, поскольку предоставленный им альфе расчёт оказался неверный. Сокращение на 0,3 требовало повторной балансировки. Второй умер, поскольку осмелился сказать альфе, что его действия чудовищны. И это, по мнению Альфы, являлось намёком на то, что он совершил ошибку. Это, разумеется, было в той же мере критикой его создательницы, в которой и его самого, а этого он не мог допустить. Примерно по тем же причинам умерли третий и четвёртый, а пятый не смог справиться с тем, что ему пришлось увидеть. На его сущности проглядывали трещины, и Альфа решил, что лучше немедленно его уничтожить, чтобы избежать опасности срыва в неподконтрольном пространстве. Замену уже вызвали. В течение часа здесь восстановят порядок и былое совершенство. Массасе нет дела до прочих последствий этих действий и о смертях она не сожалеет, поскольку в Альфе сожаления нет, оно не было в него заложено. Он идеален, и он ожидает идеала во всём. Он не способен ни понять, ни терпеть того, что не соответствует его ожиданиям. Она видит иное будущее империи, когда её не станет. Будущее, в котором Альфа медленно уничтожит империю изнутри. Она даже немного его сочувствует. Много раз некомпетентность соратников принуждала её к разрушениям. Но нет, так не пойдёт. Роль Альфы заключается в том, чтобы управлять империей, следить за ней. Похоже, ему понадобится помощь. Массаси разворачивается к выходу и покидает комнату. Альфу даже не приходится просить следовать за ней. Они возвращаются в её мастерскую, и Массаси начинает новый проект. Она благодарна Альфе за помощь, которая облегчает ей работу. Но даже с ней Массаси приходится не просто. Если при создании Альфы Массаси стремилась к совершенству, сейчас она несколько умиряет свой пыл. Тело, над которым они работают, больше человеческого. Оно огромное, но меньше, чем у Альфы. Однако крылья ему она всё равно мастерит. Новое творение планируется сделать таким, чтобы оно уравновешивало существование Альфы, что не сгибаем, безжалостен и суров. И она создаёт того, кто будет более осторожен, кто помнит об общей картине, кто обращает внимание на мелочи. Если Альфа чертя голову помчится в битву с грядущим врагом, то он будет не один. Будет кто-то, кто присмотрит за его тылом и охранит его. Она куёт второй великий меч, и клинок выходит более лёгким и быстрым, чем меч Альфы. Когда приходит время наполнить тело и меч сущностью, она пытается сконцентрировать в потоке дух инженера, помня, что именно обучение инженерному делу спасало её в худшие времена. Она хочет сделать его осторожным, способным мыслить аналитически и логически, как она сама в мирные дни. Сущность вырывается из радужки на её ладони и вливается в тело и меч, творя новую жизнь, укорачивая её собственную. Она качается, но не падает, ибо альфа ловит её, принимая на себя её вес. И она физически ощущает окутывающую её любовь. Пробуждается бета. И если очи альфы подобны небу в безоблачный день, то глаза беты напоминают тёмно-синюю ночь. Масаси оказывается первым, что видит бета, и она чувствует его любовь точно так же, как любовь альфы. Более нежно, но не менее сильно. Она касается одной из поддерживающих её серебряных рук. Альфа, это твой брат? Альфа наклоняет голову. Бета голову поднимает. Их взгляды встречаются.